Глава девятнадцатая. Зимний отдых. Возвращение у Максель получилось триумфальным. Прежде чем корабли пришвартовались в порту и мы сошли на берег, уже опустилась ночь. Но встреча это не помешала. Весть о моем возвращении разнеслась по городу мгновенно. Отовсюду спешили люди. Светлячки факелов тянулись со стороны крепости, со стороны казарм и городских улиц. Первая толпа жителей города остановила мой путь ко дворцу. Едва я успел покинуть порт. «Макса! Макса!» — скандировали люди, протягивая руки и желая прикоснуться к своему великому духу. Самые смелые пробивались вперед, оттирая воинов и падали ниц, пытаясь схватить меня за ноги. А вот этого мне не нужно. Я не страдал комплексом неполноценности, получая наслаждение при виде падающих людей предо мной. «Макса, разогнать их? Так мы сегодня до дома не дойдем!» Полушутливо, полусерьезно спросил Бер. «Нет, Бер, разгонять не нужно, но и падать на холодную землю предо мной не следует». «Лучше пошли несколько воинов вперед, чтобы не разворачивали людей. Завтра я встречусь с ними со всеми перед дворцом». Бер выделил десяток воинов, чтобы выполнить мое указание, но, несмотря на их усилия, люди просачивались, чтобы приветствовать меня. С одной стороны, это приятно, но их чрезмерная любовь и раздражала. Мне не терпелось добраться до дворца, чтобы, приняв горячую ванну, побыть с семьей и предаться сну. Только сойдя на берег в порту, я расслабился. «Здесь уже моя территория». Напряжение последних дней сказывалось, болела шея и спина, тело ломило от мышечного и нервного истощения. Нелл с остальными женами встретила меня примерно на полпути до порта ко дворцу. Когда Нелл, Алолихеп, Сет и Лия оказались предо мной, толпа затихла. Установилась полная тишина. «С возвращением, великий дух Макса Дарбканг-Ура!» Голос Нелл звонко прозвучал в ночной морозной тишине. Сегодня ночь выдалась неожиданно холодной. При дыхании пар вырывался изо рта. «Твои верные жены рады приветствовать тебя в твоем доме и будут рады помочь тебе забыть неприятности, связанные с врагами. И я рад видеть тебя и остальных, нел как мои дети, все здоровы. Слава главному духу Богу, все здоровы, и еда есть во всех домах Макселя!» Вклинилась в беседу Сет. А Лулихеп просто улыбнулась. Держащаяся за ее руку Лия стрельнула глазами. Она еще не совсем освоилась. Большое скопление народа ее пугало. «Пошли домой». Я взял мел за руку и притянул к себе, обнимая за талию. «Поговорим дома». Остальные жены пристроились рядом, причем Сет умудрился вклиниться между мной и Алалихеп. Увидев, что я в окружении своих жен, максвельчане не стали рисковать приближаться вплотную. Издали приветствия меня, они шли параллельным курсом, пока мы не вошли в крепость, внутри которой располагался дворец. Дальше жителям хода нет. Воины отсекли толпу, закрыв ворота, и мы спокойно попали домой. «Макса, мне нужно в казарму». Даже в такой момент Мал не забывал о своем долге. «Хорошо, сын, иди, ты молодец!» Даже при свете факелов было видно, как похвала понравилась Малу. Блеснули глаза, и, довольно засыпев, он покинул нас с группой воинов. Не успел войти во дворец, как на меня накинулись младшие дети, соскучившиеся за время разлуки. Макс Хеп вместе с Виком обнимали за ноги, не давая ступить шага. Макс Хеп седьмой год, Вик на два года младше, но по росту не сильно уступает. «Нелл, организуй что-нибудь поесть, а вы...» — обратился я к Лилихеп и Сет. «Приготовьте мне баню. Будете отмывать своего императора от дорожной грязи». Завержав от радости, Алл-Ильхеп и Сет бросились в сторону помывочной. Сет очень любила русскую баню, а Алл-Ильхеп, узнав преимущество бани над андонскими термами, стала ее фанаткой. Лия немного смущенно осталась стоять в центре комнаты. Ее беременность уже бросалась в глаза, формируя сексуально округлившийся животик. «Леа, пойдешь со мной в баню и приготовь комнату!» Девушка зарделась от радости и умчалась в комнату. Пока баня растапливалась, нел наскоро собрала поесть. Помня, что мне предстоит париться, на еду не налегал, ограничившись легким перекусом. Настроение у моих банщиц слегка пропало, когда Леа вместе со мной переступила порог. Но окончательно их добила нел присоединившийся к нашей помывке через полчаса. Спустя час мы все вместе сидели и пили чай. Старшие завистливыми взглядами проводили Лию, смущавшуюся от внимания, что внимание выпало ей. Но усталость взяла свое. Едва мы уединились в спальне, как меня победил сон, так и заснул, обнимая молодую жену, чье сердцебиение ощущал физически. С наступлением холодов, хотя после российских морозов в моем старом мире холодами такое назвать трудно, большинство работ затихло. Добычу железной руды и доставку ее из Портбоу приостановили. В Средиземном море разыгрались шторма. Горняки из Максимена тоже вернулись в Максель, чтобы с весной снова начать работу. Но до весны нужно улучшить имеющийся порох и сделать еще. Скальный массив был большим. Несколько хижин в портбоу приросли еще десятком новых. И порядка двадцати рудокопов изъявили желание остаться там на зимовку. Среди рудокопов выделялся Зарк. Его никто не назначал старшим, но его сила и авторитет были незыблемы. После того, как варяг вернулся с последней партией руды и собирался обратно за рабочими, ко мне явился приплывший на корабле Зарк. Немного смущаясь и глядя в землю, старшина Рудокопов попросил разрешения оставить его людей и их семьи в порт -Боу. Это настолько соответствовало моим планам, что даже улыбнулся. «Хорошо, Зарк, что вам нужно для зимовки? Шкуры, еда, оружие? Ты все можешь получить у Сурпа!» Немного подумав, Зарк попросил луки, стрелы и около десятка выделанных шкур отправил его с одним из воинов охраны дворца к Сурпу, который с недавних пор заведовал всеми складскими помещениями. Сурп был из первого потока, окончившего высшую школу под руководством сет и даже какое-то время ходивший в университет. Этого парня я принял по рекомендации сет, хваливший его за математические способности. Я ожидал увидеть парня, научившегося считать и вычитать, но он первым из аборигенов освоил таблицу умножения. Для своего времени сурп оказался Эвклидом и Пифагором. сета распирала от гордости за ученика, когда сурп написал на песке формулу определения площади квадрата и круга. Я чуть не выпал в осадок. Это случилось еще до моей последней поездки Курха. С тех пор я его не видел. Через полчаса Зарк вернулся с нагруженным, как верблюд, сурпом «Макса, этим бездельникам раздавать оружие и шкуры, мы скоро будем иметь пустые склады!» Нисколько не стесняясь, заявил Сурб, едва приблизился ко мне. Я сам настоял на том, чтобы сурп тщательно берег содержимое складов и говорил мне все открыто и без обидняков. «Зима на носу, люди займутся охотой, и появится много шкур, а мастерская Гау Луки делает регулярно и исправно. Хватит прибедняться!» Остановил возмущение за складом «Зарк возвращается в Портбоу и устраивается на зимовку. Скажешь Мару, чтобы пришел ко мне, как только дойдешь до порта». «Хорошо, великий дух Макса!» Зарк ушел, оставив возмущенного Сурпа со мной. «Макса, они все равно будут охотиться и смогут сами добыть шкуры. Еще он лучшие шкуры хочет!» Недовольно прокомментировал действие рудокопа Мойзов склад. «Ничего, Сурп, они добывают железную руду, а это важнее шкур. Как у нас дела с запасами на складах?» Этого вопроса Сурп словно ждал. В его голове таилось количество всего, что находилось на складах. Я с изумлением смотрел на парня перечислявшего разные наименования запасов. сурп помнил точную цифру и даже отличия некоторых характеристик. Так, например, говоря о копьях, он отдельно указал количество копий с бронзовыми и железными наконечниками. То же самое касалось и шкур. Назвал не общее количество, а по конкретным животным. Парень действительно был находкой. А самое главное, душой болел за сохранность вещей. После ухода сурпа я подумал, а не сделать ли поселок Горняков-Максимен нормальным, постоянным городком для проживания. Там в дальнейшем, после окончания работ по углю, могли бы жить охотники и рыбаки. Единственная проблема – расстояние. В портбоу и Максимен мы попадали только по морю. Расстояния были слишком велики, чтобы за дневной переход попасть туда по суше. А рисковать людьми, когда ночью не могли наткнуться на хищников или недружелюбные племя, я не хотел. В голову пришла одна идея. Позвал воина, чтобы сходил за Тиллендером. Американец давал хорошее решение порой даже лучшие, чем я смог бы додуматься. Когда Тиллендер пришел, мы уже садились обедать всей семьей. «Проходи, Герман, ты вовремя». «Да, я не голоден», — пытался запротестовать американец. Но Нелл силком усадила его рядом со мной. «Поедим, а потом поговорим. Есть одна идея». После обеда Миха торопливо пошел к выходу, но я его остановил. «Миха, ты мне нужен». «Хорошо, отец!» Он повесил пояс катаны на самодельный крючок на стене. Нелл и Сет убирали со стола, а Лалихеп вывела детей во двор. Лия не обедала с нами, ей не здоровилось. «Герман, у нас налажен морской путь в Порт-Боу и Максимен, но нет сухопутных маршрутов. А государство только тогда является государством, когда сухопутные дороги связывают все населенные пункты между собой. Ты хочешь построить дороги до Порт-Боу и Максимена?» «Но это большие расстояния. Мы в самом Макселе еле справились». В голосе собеседника слышалось сомнение. «А что ты скажешь, Миха?» Сын вздрогнул от вопроса, немного подумав, неуверенно спросил. «На это уйдет много времени. Может, лучше на кораблях доставлять руду и уголь?» «Мы так и делаем. Но корабли зависят от ветра, штормов и других факторов. Связать населенные пункты по суше нужно. И вот, что я об этом думаю». Я взял набросок, что сделал, пока ждал американца. «Мы не будем строить дороги и мостить их камнем сразу. Это титанический труд, на который у нас уйдут годы. От Макселя до Порт-Воу я посмотрел свои записи. Примерно 250 километров, а до Максимена 170 и 370 до поселения Урха. Дорога от нас до этих ублюдков?» – не выдержал Тиландер. В скором времени они будут частью нашего народа. Не их вина, что подонок Картер замыслил такую подлость. Так вот, моя идея состоит в том, чтобы для начала проложить пешеходные тропы. На расстоянии дневного перехода мы поставим форты, где путники будут в безопасности в ночное время суток. Переждав ночь в таком форте, утром они смогут идти дальше. И так до следующего форта, пока не дойдут до конечной цели путешествия. Я оглядел собеседников, чтобы понять, дошел ли до них смысл моей идеи. Нечто подобное уже делали в моей истории, когда турки-сельджуки образовывали свою империю. Они строили караван-сараи на расстоянии дневного перехода. Это сильно способствовало развитию торговли и перемещению людей на дальние расстояния. «А там будут воины?» – Миха первым задал вопрос. «Не думаю, что в первое время они там нужны. Им придется просто месяцами сидеть, ожидая редких групп путешественников». «А что мешает дикарям обосноваться там, если в фортах не будет гарнизона?» Включился в обсуждении Тиленбер. «Хитрая дверь. Мы сделаем высокий и неприступный форт, внутри которого можно попасть только по одному пути. И нужно придумать такую уловку, чтобы ее знали наши люди, но не могли догадаться дикари. И именно в этом я сильно рассчитываю на тебя, Герман». «Я понял, поразмыслю над этим вопросом. А сколько планируется фортов? На каком расстоянии?» Это тоже вопрос, требующий обсуждения. Я снова взгляну в записи. До Порт-Боу 250 километров. Потребуется минимум 4 форта. Первый на расстоянии 50 километров от Макселя. Последний за 50 километров до Порт-Боу. 50 километров то расстояние, что сумеет пройти пешеход с учетом возможных непредвиденных задержек. Это не будут большие форты. Скорее, небольшие и неприступные. С максимальной вместимостью на 20 человек. Если группа путешественников будет больше, вряд ли кто-то рискнет напасть на них. А для небольших групп форт станет крепостью, где можно отбиться от превосходящих сил противника. «Когда начнем строить?» – Тиландер вопрос задавал только по существу. «Думаю, с наступлением весны. Сегодня приходил Занг, староста Рудокопов. Они изъявили желание зимовать в порт Боу, и я согласился. Нельзя оставлять это место». «Еще Александров говорил, что Пиренеи – сокровищница полезных ископаемых. С освоением сухопутного пути и строительством фортов, порт Боу станет нашим крайним рубежом на юге. Со временем поставим там небольшой гарнизон и также поступим вначале с Максименом, а если суждено, и с поселением Урха». Миха слушал внимательно. «Я специально привлекал его к обсуждению вопросов, чтобы он привыкал принимать решения, набирался опыта». «Генетика хорошо, но не стоило забывать, что его мать – первобытная кроманьонка. Если со мной что-то случится, Мейха должен продолжить мое дело как первенец и наследник». Возглавив операцию по моему спасению, сын доказал, что может руководствоваться головой, а не эмоциями. «Мал, вот кто меня вызвал определенные беспокойство такой же импульсивный, как и Мия». Утешало одно, второго сына власть не притягивала. Пару раз привлекало его к определенным вопросам, убедился, что на уме у него одни сражения и завоевания. «Если бы он возглавил операцию по моему спасению, от Урха остались бы только воспоминания и скелеты». «Макс, тут такое дело...» — Тиландер замялся. «Я хотел весной закончить строительство клипера но, думаю, корабль может подождать...» Закончил он фразу, неверный, столковав мой взгляд. «Герман, твоя задача — сделать такое приспособление, чтобы посторонние не могли попасть в форт». «А строить будет бригада Аламина вместе с лесорубами. Они заготовили дров и досок на несколько лет работы. Ты же после первого форта спокойно займешься своей Катти Сарк». Я специально упомянул название, что американец собирался дать своему клиперу, напоминая, что обещание в силе. Теландер просиял, услышав, что планы по строительству парусников в силе. «Я решил вопрос с входом для наших, чтобы чужие не могли попасть в форт», уверенно пообещал американец с блуждающей улыбкой на лице. Если успеешь построить Клипер до осени, я хотел бы на нем проведать все наши колонии и заодно посетить плащ. Мой вопрос заставил Тиландер задуматься. Это реально. Корпус и мачты у меня готовы. Осталось дошить паруса и решить вопрос с текелажем. Но над этим люди тоже работают. Думаю, что смогу спустить его на воду для мореходных испытаний ближе к середине лета. Оставшись один, долго сидел над листами папируса, делая пометки. Время безжалостно летит. Неизвестно, сколько я еще протяну, оставаясь здесь способным. Нужно укреплять преемственность власти, возобновить регулярный призыв мужского населения. Мы понесли большие потери. Требуется восстановить и увеличить численность армии и решить вопрос с частичным расселением людей из Макселя. Большая скучность людей могла привести к эпидемии. Уже случилось несколько вспышек кишечных расстройств. И это, несмотря на все меры по гигиене. Институт религии заработал в полную силу. Пока что священнослужители служили мне подмогой, но не исключено, что после моей смерти они захотят играть большую роль в жизни русов. Пора предусмотреть варианты, ограничивающие их власть и возможность вмешиваться в государственные дела. Как говорилось в истории моей земли, Богу Богово, Кесарю Кесарево. После смерти Лара формально начальником армии стал Гор, но мало признавал его как командира, скрипя сердце. егор не рискуя связываться со мной, терпел выходки моего сына. Этот вопрос тоже нельзя откладывать в долгий ящик. Весной нужно отправить десяток семей к Паблу и постепенно вводить племя урха в русы. Дел много. Это на первый взгляд легко королям. У них столько подданных. В реальности большинство дел требовало моего внимания или участия. Император дикарей. Хмыкнул я, вспомнив, как меня этим титулом наградил покойный Картер. Несомненно, талантливый сукин сын.